Глава 3. Припав на одно колено, Наташа замерла, тяжело дыша. Пот заливал глаза, мышцы приятного ломило, а сердце все еще клашматило грудную клетку. Возможно, пойти бегать в парк после смены было не самой лучшей идеей, но уж точно не худшей для того, чтобы снять накопившееся напряжение. И раздражение, вызванное поведением одного вредного главврача. После утреннего разговора Наташа так и не смогла взять себя в руки, шутка ли, бегать за ним месяц, чтобы получить желаемое вот так, небрежно, с прищуром и легкой ухмылкой. Впервые закралась мысль, что он над ней просто издевается. И эта же мысль не давала сосредоточиться весь день, потянув выпускать пар. Наташа честно считала, что он занят. Списывала на его рассеянность и необязательность в неважных, по его мнению, вопросах постоянные срывы всех сроков ее просьб. Искренне хотела помочь и даже пыталась не злиться. Как вообще можно злиться на того, кто стал тебе главнее и ближе отца? Кто не раз подставлялся под удар, отстаивая на очередном консилиуме? то в конце концов одним словом мог облегчить груз вины боли, давящие на плечи после потери пациента. Поэтому, сцепив зубы, снова и снова она шла к нему, чтобы услышать привычное «Прости, Наташ, я забыл». Где-то над головой ухнула сова. Наташа поднялась, отряхнулась и ухмыльнулась. Она таки добилась своего. Но улыбка быстро сошла на нет, как и всегда, когда Дима все же давал положительный ответ на просьбу – Всякий раз после наступала какое-то странное опустошение. Новая капля в пустоту, что занимала часть души. Тоскливое ощущение, которому нет ни названия, ни объяснения. Всё слишком сильно изменилось за прошедший год. И если с разрывом помолвки накануне свадьбы Наташа смирилась, то с тем, что вечно свободный для нее учитель стал недоступным главврачом, смириться пока не могла. Это было слишком нечестно. Будто нарочно у нее отняли последнего человека, который значил много. Неспешно возвращаясь домой, Наташа думала о том, что завтрашнего дня надо будет подумать о расширении штата санитаров и медсестер, что стоит попросить Катю подобрать кандидатов на должность ее зама, что устало толкнул дверь, Наташа остановилась и позволила себе один долгий вздох. Что в ближайшее время она будет так загружена, что не сможет заглянуть в знакомый кабинет и попросить хоть о чем-нибудь. Только бы снова создать видимость того, что кому-то нужна. Пусть даже для того, чтобы ответить «Прости, Наташ, я забыл». В небольшой квартире, расположенной на втором этаже старой Сталинки, было тихо, темно и пахло жасминовым чаем. Наташу не тяготило одиночество, просто порой казалось, что ее стало слишком мало, что она истончилась, превратилась в тень самой себя, что окружающие смотрят сквозь, а не на, когда она стала незаметной. Склонив голову и подставляя спину под прохладное струи душа, котел в ее доме был едва ли не моложе самого дома, и к ночи вода в нем остывала, Наташа пыталась смыть ставшие привычными горькие мысли. Но они, липкие, крепко цеплялись, не давая оттереть себя мочалкой. Полина сказала бы «Возьми отпуск». Но разве отпуск избавит от самой себя и неполноценности, поселившейся внутри? Забираясь в постель и укрываясь одеялом, она пыталась вспомнить, когда в последний раз была счастлива и не могла. Получалось «никогда». Или призрачное понятие смылось, оставив после себя ту самую пустоту после ухода Антона. Шесть лет они были вместе. С первого курса, с первого дня, когда Наташа его видела и пропала. Высокий, худощавый, черноволосый, надменный, идеальный набор для мечтательной девушки. Наташа мечтала. А когда мечта стала правдой и Антон пригласил на свидание, долго не могла поверить. Шесть лет и один день, перечеркнувшие все, равнодушный голос, слова полюбил другую, прости, будь счастлива». И Антон испарился из ее жизни так же стремительно, как когда-то вошел. Переехал в другой город, к новой большой и чистой любви, оставив Наташу разбираться с несостоявшейся свадьбой. Хотя, наверное, именно те заботы об отмене ресторана, возвращении платья, разговорах с фотографом и куче других мелочей помогли не свихнуться. Повернувшись на бок, Наташа уставилась сухим, немигающим взглядом на луну, усмехнулась. Когда-то считала ее романтичной, поворочилась, устраиваясь удобней и, наконец, закрыла глаза, надеясь увидеть хотя бы один сон, хоть один за последний год. Дима снова опаздывал. Не то чтобы это сильно напрягало, Сева умел ценить чужое постоянство. К тому же в прохладе кабинета можно было поразмышлять, никуда не торопясь и не пытаясь сделать вид, что занят. Сцепив руки в замок, он уперся в них подбородком, снова и снова пробегая по строкам служебной записки. «Наталья Топольницкая накричала на коллегу». Обычные больничные дрязги, ничего криминального. Всегда найдется желающий подсидеть, нажаловаться, создать трагедию на пустом месте. Необычно в нем было лишь одно – совпадение, которое едва ли можно назвать таковым. Сева не любил совпадения, он любил факты и умел играть ими. И сейчас факты говорили только об одном – вчера кто-то был очень зол. Конечно, можно списать эту злость на неприятности на работе, но Сева не зря считал себя гением, что, впрочем, признавали все, кто его знает. Он навел справки, узнал, что у Наташи настроение было, мягко говоря, не очень с утра, сопоставил случайную, конечно же, встречу с Димой и теперь довольно улыбался, не прогадал. Еще в школе у Севы проявились невероятные аналитические способности, а фотографическая память позволяла учиться, почти не напрягаясь. Сева и не напрягался. Закидывал руки за голову, Ероша Каштановый ежик на затылке щурил темно-зеленые глаза, снисходительно улыбался одноклассникам, ломающим головы над очередной контрольной. Какое-то время он тайно вздыхал по однокласснице Полине, но потом решил, что это слишком энергозатратно встречаться с такой яркой и шумной девушкой. Любовь прошла, а дружба осталась. А недавно в голову закостенилого холостяка прокралась Соня из Министерства здравоохранения. И сколько бы Сева ни говорил себе, что это временно, время шло, а чувства только креплее. Стрелки подбирались к десяти, когда главврач уже явился. Бросил выразительный взгляд на Сева, никак не прокомментировал, что тот сидел в его кресле, сел, в него едва освободилась и вытянул ноги, неприязненно покосившись на новую стопку документов. «Может завести еще одного секретаря?» – задумчиво предложил он, – «чтобы к нам попадали только важные вещи?» «Можно», – согласился Сева, – «только боюсь, что второй секретарь не сможет отделить действительно важное от того, что не стоит вашего внимания». «А ты, значит, можешь». Дима даже не пытался сделать вид, что ему интересно. Неспешно ковырялся в бумагах, пытаясь отсортировать нужное от не слишком нужного, добавив третью стопку «Ерунда». «Думаю, могу». Сева, пожал плечами, продолжая держать листок, и, выдержав паузу, положил его сверху на стопку, выделенную подважной. «И?» Дима приподнял бровь. «Кому-то нечем заняться?» Жалобы строчит. «Тогда бы подписывались уже. И вообще, при чем тут я?» «Ни при чем?» – невинно ответил Сева, наблюдая, как глаза Димы против воли скользят по строкам. Наташа на кого-то накричала? Наконец пробормотал он скорее для себя, нежели для Севы. Что это на нее нашло? «Может, это от того, что ей хотелось высказать все кому-то другому?» – равнодушно сказал Сева, вновь пожимая плечами. «Сходить к ней? Узнать, что случилось?» Мелькнула в голове и тут же пропала. Дима потёр переносицу и решительно отложил листок в сторону ерунды. Он давно не её учитель, хоть она и упорно продолжает так называть. Я со своими проблемами прекрасно научилась разбираться самостоятельно. Как бы ему не хотелось услышать, что у неё всё в порядке, Дима не собирался потакать собственным капризом. Достаточно того, что мысли о свидании, прочно улеглись в голове, не собираясь оттуда уходить. пугающие своей настойчивостью и чем-то теплым, что приносили с собой. Сева подавила вздох. Все-таки это будет сложнее, чем казалось с самого начала. Что ж, у него всегда в запасе несколько планов. Если первый начинает трещать по швам, пора прибегнуть ко второму.